Глава первая. Проснись. Учителя открывают дверь. Входишь ты сам. Китайская пословица. Проснись. Если ты взял эту книгу в руки, как ты полагаешь, случайно, то тебе пора задуматься над своей жизнью. Если ты уже на пути к пробуждению и идешь к свету, то знай, эта книга попала к тебе в руки очень вовремя. Книга есть продукт интеллектуального труда. Интеллектуальный труд – высшая психическая деятельность. Я постараюсь наполнить ее максимальной чистотой света, чтобы с первых страниц ты либо проникся в суть, либо не смог держать ее в руках, так как она начнет прижигать тебе руки. Текст книги – это чистая информация. Информация – это энергия. Получая через прочтение книги информацию, ты заполучаешь энергию напрямую. Если она оказывается сильнее твоей собственной, то она оказывает на тебя самое непосредственное благодатное влияние. Если энергетика на равных или твоя сильнее, общее положительное воздействие все равно останется неизбежным. Иногда просто факта прочтения некой, казалось бы, не относящейся к твоей жизни информации, оказывается достаточно, чтобы развернуть ее на 180 градусов. Тем более, если человек сам ориентирован на положительные изменения в своей жизни. Ему всегда вовремя приходит поддержка с разных сторон. Вот такие вот особенные напоминания или информация, как, например, эта книга, которую ты держишь у себя в руках и уже пытаешься осмыслить. Что здесь вообще сейчас происходит? Если сейчас твоя домашняя кошка ведет себя странно, то это уже хороший знак. Но о знаках мы с тобой поговорим в отдельной главе. Итак, вы уже проснулись? Если да, то найдите уютное место, включите свет поярче, устройтесь поудобней, посидите, успокойтесь, отбросьте задние мысли и можете даже предварительно помедитировать. Только сильно не увлекайтесь, вам еще книгу слушать, о которой вы потом долго будете вспоминать, бередя в памяти самые приятные моменты в жизни, эмоции и другие воспоминания, подчеркиваемые самыми добрыми словами. Забудьте дела, забудьте заботы и проблемы, приведите свой ум в порядок и покой. Привыкните заранее слушать отреченно от своих мерзких забот, так общий эффект будет несравнимо выше, а потраченное внимание, время и энергия потом с лихвой компенсируются. Кто знает, может для вас это будет действительно поворотный момент в жизни, или он уже состоялся, А этот текст тому подтверждение. А даже если вы немного запаздываете, ничего страшного, это ваша жизнь, ваше время, и все у вас случается вовремя и в нужный момент. Так что позаботьтесь заранее о своем драгоценном времени и ценности, получаемой напрямую информацией. А это важно. Если вы поймете не сразу, то потом этому будет отдельное объяснение. Ну вот. Вы уже достаточно, я надеюсь, проснулись, действительно проснулись, умылись холодной водой и готовы внимать чему-то новому и полезному. Тогда добро пожаловать в мир солнца. Отныне это вовеки ваш собственный создаваемый мир. Мир добра, света, любви и солнца. Мир, каким вы его хотите видеть без лишних иллюзий и прикрас, во всем своем естестве и красоте. Направляю лучи солнца на ваше успешное и быстрое развитие и обучение, осознание истины и восприятие информации. Благословляю и желаю удачи!